Издательство «Эксмо», Лена Сокол, «Пламя». Читают Анастасия Скачкова и Дмитрий Ладыченко. Глава первая. Женя Трофимов, Комната культуры. Привет. Привет. Меня зовут Дарья Краева. Мне 21, в моих карманах пусто, и я на грани отчисления из университета. Да и в целом у меня сейчас не самый лучший период. Будь ее жизнь книгой, она начиналась бы именно так. К слову, книг Даша перечитала к своим годам бесчисленное множество: а что еще делать, если настоящих отношений в жизни никогда не было? Правильно, черпать о них информацию в романах о любви. Именно эти бесполезные книжки и винила мать Даши в том, что у дочери к ее годам все еще не завязались ни с кем отношения. Но давайте обо всем по порядку. Дарья всегда знала себе цену. Буквально с детского сада. Один очень настойчивый мальчишка по имени Марк долго ухаживал за ней. Дарил леденцы, печенья, открытки. Однажды принес ей свою коллекцию пуговиц, буквально оторвал от сердца. И им было весело вместе. Они играли в догонялки, строили куличики из песка. И как-то раз даже препарировали мертвого голубя прямо на участке, что привело воспитательницу в ужас. Казалось бы, симпатия была взаимной, но все испортила попытка Марка не умела поцеловать Дашу перед выпуском из сада. Девочка немедленно ее пресекла: С чего это он решил, что она станет целоваться с вечно сопливым курносом-мальчишкой? Так не сложились ее первые почти отношения. А потом были еще попытки. И еще. Краснощеки Димка из 5 А был лопоухим. Сразу получил отворот-поворот. Ухаживания красавчика-одноклассника Леши в 7 классе были отвергнуты из-за его щербинки. Не сложилось в 9 классе и сани из параллельного. Ходили слухи, что когда-то у него были вши. Это сразу нет. С Пашкой из их двора тоже не срослось. Тот был ниже Дашки почти на голову. Что угодно, только не смотреть на парня сверху вниз. И с Колей, который лучше всех в их районе играл в футбол. Мама сказала, что встречаться с двоечником дочери не позволит. Ну, что сказать. Дашка никогда не была высокомерной. Просто у нее имелись свои стандарты. Девочка из порядочной семьи, училась на пятерке, собиралась поступать в университет и не могла себе позволить водить дружбу, с кем попала. Да, может, ее требования к парням порой и были слегка завышены, но Даша свято верила в то, что однажды встретит своего идеального принца. «Ну и дура!» — бросил ей на выпускном одноклассник Костя в ответ на отказ с ним потанцевать. И это совсем ее не обидело. Уж лучше быть одной, чем со всякими. А потом это одной как-то уж слишком затянулось. И вот Даши 21, и о сексе она знает только то, что читала в книгах. За плечами множество неудачных свиданий, попыток сблизиться с мужчинами, и десятки нет, которые Даша бросала в последний момент, едва дело доходило до близкого общения. Конечно, девушка осознавала, что время неумолимо, но единственное, чего она до сих пор не потеряла, это надежда на то, что встреча с любовью всей ее жизни еще впереди. И мысль об этом всякий раз придавала ей сил. А еще ее подруги Саша Золотова, и Лера Балабина, или как ее все звали Балабося, те всегда были рядом, не давая ей унывать. С их личной жизнью с некоторых пор все было в порядке, но ни одна из девушек не позволяла Даше думать, что с ней что-то не так. Всему свое время, любила повторять Саша. Тебе с твоим будущим парнем придется трахаться трижды в день, чтобы наверстать упущенные годы без секса. Смеялась Лера, но менее пошлого комментария от нее никто и не ждал. Вот и сейчас они вытащили ее из зоны комфорта, чтобы разделить один очень важный и трогательный момент. А заодно вынудили попрактиковаться в кондитерском искусстве, которое Даши так любила. Лера устраивала для Саши и ее парня льва гендер пати. Вечеринку по раскрытию пола ребенка, И это мероприятие проходило прямо в пожарной части, где тот служит. В обязанности же Даши входила организовать первый в ее жизни кэнди-бар — сладкий стол с десертами для гостей. И это вызывало у нее смесь ужаса и восторга, ведь сладости она раньше пекла лишь для себя и близких. А теперь ее мастерство предстояло оценить и всем присутствовавшим на мероприятии. «Потрясающе!» — воскликнула Саша, поднявшись в кухню-столовую пожарной части. «Какие милые печенюшки!» Даша улыбнулась при виде подруги. Округлившийся животик ей очень шел. Она выглядела трогательной и хрупкой, даже в форме на рубашке диспетчера. «А это что?» — щебетала Саша, обойдя стол вокруг. «Капкейки, мармелад, макаронс! Ой, а можно украду одну ягодку?» и, не дожидаясь ответа, ухватила клубничку с нижнего яруса и закинула в рот. «Дашка, какая красота! Ты превзошла саму себя!» «Спасибо», — смутилась Даша. «Сейчас еще выложу шоколадные пирожные и конфеты». Она бросила взгляд в окно, где на площадке перечести уже собирались пожарные и гости праздника. Хотя кому тут нужны сладости? В части два десятка брутальных мужчин. Вряд ли среди них найдутся сладкоежки. Признавайся, Саш. Ты притащила меня для того, чтобы опять попытаться свести с кем-то? Золотова закашлялась. «Нет — Нет! — заверила она, и, надо признать, вполне правдоподобно. — Ты что? Среди пожарных каждый второй сладкоежка. Честно. Взять хотя бы Леркинова Кирюху. Готов трескать конфеты на завтрак, обед и ужин. А... Она пожала плечами. А для остальных я заказала роллы и пиццу. Их вот-вот привезут. Хотя бы так. Тогда я не переживаю. Ой, вон Лерка пришла! Саша помахала ей в окно. Пора начинать. Ты идешь? Да. Кивнула Даша, сдув со лба выбившуюся прядь. Только выложу на блюдо оставшиеся конфеты и сразу прибегу. Поторопись! Бросила подруга, уходя. И, задержавшись в дверях, сказала, «Может, распустишь волосы? Они у тебя такие красивые». Илья говорил, что ему нравятся рыженькие. Ну, тот парень, что служит в звене у льва, помнишь? Я рассказывала про него. Симпатичный, русоволосый, с которым вы столкнулись на лестнице, когда ты пришла. «Только не говори, что ты уже рассказывала ему обо мне», взмолилась Даша. Она так устала от попыток подруг кому-нибудь ее сосватать. «Нет!» — протянула Саша. «Ну, если только немного. Так, в двух словах, не злись!» «Я же просила!» «Прости!» Послав ей воздушный поцелуй, подруга скрылась за дверью. Дашка шумно выдохнула. «Как же это все надоело!» Саша с Лерой вели себя так, словно она была единственной симпатичной девчонкой на всем белом свете, у кого не получалось найти себе пару. Подумаешь, одинокая. Зачем раздувать из этого целую проблему? В отличие от подруг, Даша не считала, что на ней лежит какое-то там заклятие и не собиралась избавляться от девственности любой ценой, как это сделала героиня ее любимого романа «Очень плохой профессор». Всему свое время. Примечание. «Очень плохой профессор», роман-бестселлер Лены Сокол. И все же было немного обидно. Девчонки даже праздник использовали для того, чтобы сосватать ее кому-нибудь из пожарных. И рекламировали ее словно какой-то товар, заставляя Дашку чувствовать себя неполноценной. Ей не нужно было это все. Жалость, лишнее внимание, посторонние взгляды. Она предпочла бы, чтобы они говорили как о хорошем человеке. Или вот, как о талантливом кондитере. Пусть сладости и были лишь ее хобби. Даше хотелось порадовать собравшихся десертами и разделить с подругами радость момента, а из нее опять делали какой-то выставочный экземпляр. Вот, смотрите, эта девушка давно не может найти себе парня. Может, кого-то интересует залежавшийся товар? Хоть кого-то. Она совсем отчаялась. Ударив с досады ладонью по столу, Дашка на короткий миг почувствовала облегчение, но тут же оно сменилось паникой. Трехярусная конфетница от удара подпрыгнула, и воздушная безе падала с нее в разные стороны. Ой, мамочки! Всплеснула руками Даша, боясь, что дальше начнет рушиться весь кондибар, но конструкция устояла. Блин, блин! И под раздающиеся с улицы торжествующие возгласы. Она принялась собирать розовые шапочки без со стола и возвращать их обратно на место. Лишь бы успеть. К приходу собравшихся, ее творение должно выглядеть идеально. И тут слева прозвучало странное хмыканье. Даша чуть не подскочила от неожиданности. Подняв взгляд, она с интересом уставилась на вошедшего. Судя по форме, темный полукомбинезон на лямках и серая футболка Он был одним из бригады. Лет 25-28, густо-синие глаза, она бы даже сказала, неприлично яркие. Коротко стриженные волнистые темные волосы, сексуально растрепанные, едва заметная однодневная щетина, которая почему-то ему шла, хотя обычно Даша относила такую к недостаткам. Мужественные черты портила лишь недовольное выражение лица парня. «Вот же хрень!» Устало произнес он и приблизился к ней. Девушка понятия не имела, что имеется в виду. Она была всецело увлечена созерцанием фигуры незнакомого типа. Широкие плечи, мощная грудь, рост выше среднего. Двигался он довольно напряженно, словно его все вокруг раздражало, и занимал при этом так много пространства, что помещение внезапно показалось ей маленьким. А этот взгляд — такой дерзкий, наглый. Молодой мужчина словно пытался прожечь в ней дыру. «Выглядит до тошнотворного мила», — заметил он, разглядывая кэнди-бар. А затем бесцеремонно подхватил пальцами одно безе и закинул в рот. Даша встрепенулась, заставляя себя отвести взгляд, но у нее не получилось. Она продолжала пялиться на его пухлые губы, усыпанные белковой крошкой. Девушка спохватилась только, когда незнакомец схватил с верхнего яруса печенье и отправил в рот. «Вы могли бы...» «Ты...» У нее не сразу получилось сложить слова в предложение. «Нужно дождаться остальных». «Да забей». Хмыкнул он, глядя на нее с таким видом, будто оценивает по отдельности каждую часть ее тела. Его голос звучал низко и хрипло. По спине Даши пробежал электрический ток. «Тоже любишь те сладкое?» — ляпнула она. «Ненавижу», — ухмыльнулся он. И сложил руки на груди. Ткань футболки натянулась на его плечах, и взгляд девушки непроизвольно заскользил по ним. «Тогда...» Просто не вижу тут нормальной еды. Сейчас привезут пиццу. Слава богу. Ей показалось, или незнакомец придвинулся ближе. Теперь его крепкое тело отделяло ее от стола, на котором сиротливо валялось еще несколько безе, которое и следовало вернуть на место. Но Дашины ноги словно приклеились к полу. Она не могла пошевельнуться и наблюдала за ним, как завороженная. Ужасно неловкая ситуация. Так ты из доставки? Или их знакомая? Он кивнул в сторону окна. Я. Я подруга Саши. Хорошо, хоть сэкономили на еде. Наверное, весь этот цирк обойдется им в состоянии. Его ярко-синие глаза бессовестно изучали ее губы, и парень как будто наклонялся все ниже. Что, прости? нахмурилась Даша. «Цирк?» «Ну, это все. Брезгливо поморщился он, покрутив пальцем в воздухе. Присел на край стола в опасной близости от весьма шаткой конструкции кэнди-бара и облизнул губы. «Вечеринка в части, шоу с определением пола, напитки, закуски. Бесполезная ерунда, о которой они пожалеют, когда разбегутся». Даша чуть не поперхнулась словами возмущения. «Да как он смел!» «Ерунда!» — выпалила она, глядя на него снизу вверх. «Это один из самых важных моментов в жизни моих друзей. Прояви уважение!» Парень усмехнулся и что-то пробормотал себе под нос. «Разумеется!» Смеясь, ответил он уже громче и поднял руки, будто сдается. Люди могут поступать, как хотят. Только не думаю, что идиотские шоу стоят всего этого. Серьезно. Сначала они витают в облаках, а потом их косит вирус женитьбы. Но финал все равно один. Ссоры, крики и дележка имущества. Проще даже не начинать. Если так рассуждать, то можно в жизни вообще ничего не делать. Зачем есть, если завтра все равно будешь голоден? Сказала Даша, чувствуя, как в груди бухает сердце. «Я уверена, что Саша с Львом вместе навсегда. Они отличная пара, и эта вечеринка, или, как ты выразился, бесполезная ерунда, оставит теплые воспоминания на долгие годы для всех последующих поколений их семьи». «Да какой человек в здравом уме захочет добровольно стать заложником брака?» Насмешливо поморщился пожарный. «Думаю, не стоит заводить отношения, чтобы просто кого-то трахнуть. И не обязательно жениться, если девушка залетела. Но это чисто мое мнение. Лев может поступать, как хочет». Дашка едва сдержалась, чтобы не влепить ему пощечину. «Я!» — выпалила она краснее. «Я хочу! И все нормальные люди! Они тоже хотят быть счастливыми в браке. Не хотят, только дефективные!» Тут незнакомец не выдержал и расхохотался, что еще только сильнее взбесила девушку. «Все хотят любить!» Жалея, что смеющегося человека не так-то легко ударить, выдохнула Даша. «И я рада за своих друзей, а ты, кем бы ты ни был!» «Никита!» — нахально улыбнулся парень. «Ты!» — повторила девушка, уже забыв, что хотела бросить ему в лицо. «Ты...» «Как тебя?» Он прищурился. «Даша». «Даша... Даша...» Пожарный, словно пробовала ее имя на языке, сились что-то вспомнить. «О!» Внезапно его лицо вытянулось. «Случайно не та монашка, которая носится со своей девственностью, словно со святым Граалем?» «Кто? Как...» Она хватала ртом воздух, не веря тому, что услышала. Ее щеки залил густой румянец. «Ну точно ты!» Он хлопнул ее по плечу. «Ты уж прости меня, Даш, но я всегда говорю правду. Любовь делает людей слабыми, зависимыми и толстыми. Увы». «Но без любви жизнь теряет смысл», — попробовала тихо возразить Даша. «Тебе-то откуда знать?» «Я...» «Вот тебе совет. Лучше дай волю своим желаниям, а то закончишь, как эти счастливчики. Или того хуже. Останешься одинокой старой девой с кучей кошек. Фу!» «А я не просила советов!» Она сбросила его руку со своего плеча и воинственно вздернула подбородок. «И моя жизнь не твое дело, понял? Я тебя вообще не знаю!» Даша обошла его, собрала безе и сложила на нижний ярус конфетницы. «И я не ношусь со своей девственностью. Мне с ней комфортно. Когда в моей жизни появится мой идеальный мужчина и у нас будут отношения, я вспомню твои слова и вдоволь посмеюсь над ними. А теперь убирайся, пока твоя задница не смела со стола все мои старания». Она чувствовала, что покраснела уже как рак. Ее лицо буквально пылало от стыда и возмущения. «Не бывает никаких идеальных мужчин, Даш», — подмигнул Никита, нагло подхватив с конфетницы столь ненавистное ему безе. «И отношений идеальных тоже не бывает. Так что не тяни». «О, вы уже познакомились», — растерянно произнесла Саша, появившись на пороге столовой. «Даш, мы все ждем только вас». «Уверена, что я там нужен», — скривился Никита. «Ха-ха, <смех> как смешно!» Сделала вид, будто приняла его слова за шутку Золотого. «Кто-то же должен разбавить идиллию своим недовольным выражением лица!» «Тогда нужно поспешить», — улыбнулся он. Идем. Жестом поторопила она Дашу. Взгляд у Саши был виноватым, и Дарья решила, что не имеет права портить праздник друзей своими обидами. Предъявить претензии подругам за длинный язык можно и позже, а сейчас лучше сделать усилия и улыбнуться. Она сняла перчатки и последовала за ними. Все трое спустились вниз и вышли на улицу через гараж. Пожарные уже собрались у края площадки, выстроившись полукругом. По центру в полном обмундировании стоял лев. Он держал в руках большой распылитель пеногенератора с присоединенным к нему длиннющим рукавом. Все готовы! – крикнула Лера. Да! – хором ответили собравшиеся. Даша подошла к толпе и скромно встала с краю. Она успела заметить среди присутствующих Гриню, младшего брата Саши и каких-то незнакомых людей. Очевидно, родных Льва -Царёва. Даже начальник части пришел. Все отзывались о нем как о строгом, но душевном руководителе. Еще бы! Не каждый разрешит провести гендер пати на территории своей части. Даша обвела взглядом собравшихся и с удивлением поймала на себе несколько взглядов парней в полукомбинезонах. Их интерес на мгновение вселил в нее уверенность, а затем она вспомнила, какие слухи они успели распространиться по части и опустила взгляд. Черт, черт! Убью, девчонок, как только все закончится! Как можно было растрепать такие подробности моей жизни! Настоящее предательство! Держи. Это был Никита. Он стоял, прижавшись к ней вплотную плечом и протягивал бокал на длинной ножке. «Я не пью шампанское», — фыркнула Даша. Хотя пила, конечно же. Просто не собиралась ничего принимать из рук этого мерзкого типа. «Это лимонад, мы ведь на службе». Парень буквально вложил бокал в ее руку. «И улыбнись». «Вот еще», — нахмурилась она. «Нас снимают», — усмехнулся он. «Если ты улыбнешься, я тоже готов сделать над собой усилие». Краем глаза Даша заметила фотографа, который шнырял среди собравшихся. Его камера была направлена на них. «За малыша!» — выдавила она, подняв бокал. «Пусть будет девочка». «Ставлю на мальчика», — произнес Никита, и его угрюмая физиономия чудесным образом куда-то исчезла. Если честно, он буквально преобразился. Уголки его губ приподнялись на миг, глаза заискрились синевой, и земля чуть не ушла у Дашки из-под ног. Ровные белые зубы, небольшие ямочки на щеках, тонкие лучики вокруг глаз. «Вот дерьмо». Да как же это работало? У неё аж дух перехватило. К реальности девушка вернула лишь вспышка фотоаппарата, после которой улыбку с лица Никиты словно сдуло. Он снова стоял с невозмутимым выражением лица и смотрел уже поверх её головы, туда, где происходило основное действие. "Итак!" завопила Лера, взмахнув руками. "Ваши ставки, дамы и господа. Мальчик, девочка" Закричала толпа на перебой. «Три, два, один!» Саша положила ладони на живот, а Лев поднял распылитель выше и направил в сторону газона. Такая романтичная и трогательная сцена. И только Никиту она не трогала совсем. Осторожно глянув на него, Даша заметила едва ли не отвращение в его лице. «Давай уже!» Не выдержал кто-то. И тут из распылителя под давлением повалила пена. Много розовой пены! Розовой! А! -а, -а закричала Саша, радостно вскинув руки. Девочка, девочка! Она выглядела такой счастливой, что Даша едва не расплакалась. Ура! визжала Лера. Поздравляю! Едва запас пены иссяк. Лев обнял Сашу, и они поцеловались а потом к ним подошел Гриня, и они обнялись все вместе. Затем ребята стали принимать поздравления от остальных, а фотограф носился, пытаясь все запечатлеть и ничего не упустить. Даша повернулась, чтобы уязвить довольным взглядом проигравшего, но Никита уже не было рядом. Она посмотрела на розовую пену, растекающуюся под ногами, и подумала о том, что однажды у нее тоже будет свой кусочек счастья. Ведь так всегда бывает в книгах. Начинается роман с героини в беде, а заканчивается сценой, где герой увозит ее в закат на белом коне. Главное дождаться своего принца. На малыша. К ней подошел Кирилл Соловьев, парень Леры, и протянул шлем-каску, в которую все кидали купюры. Да, да, сейчас. Дашка пошарила в карманах и выудила оттуда всю наличность. Она смела купюры в кулаке так сильно, чтобы не бросалась в глаза, насколько ничтожна сумма. Девушка отдавала последнее. «Спасибо!» И Кирилл, или, как его все называли, Соло, отправился собирать пожертвования дальше. Через минуту все направились в здание, чтобы отметить это событие за столом, и Даша медленно поплелась за ними следом. «А что, если она навсегда останется героиней в беде?» Ведь в жизни часто так и бывает. Да и принцев на всех не хватает. И денег. Оставшись без гроша, Даша в очередной раз теряла надежду съехать от матери и начать самостоятельную жизнь. Как же дальше быть? Ей бы хоть какой-нибудь знак свыше. Хотя бы намек. шлеп. Большая мерзкая белая капля ударилась ей в плечо. Голубь изумилась она, воздев взгляд к небу. Надо же было этой чертовой птице облегчиться, пролетая именно над ней. Вот же гадина! Отлично. Если это и был знак, то какой? Что Вселенной плевать на ее проблемы? Ну, зашибись. Только вот Дарья Краева тоже не из слабых. И так просто не сдастся.